Глава 2. Правила мы пишем себе сами, и жизнь порой зависит лишь от того, плохой ты писатель или хороший. Я за свою жизнь меняла правила сто раз, каждый раз клятвенно обещая себе, что это последний. Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. В большом здании из бетона и стекла было непривычно тихо. Корпоратив отгремел вчера, и сегодня на работу пришли только те бедолаги, кто не успел доделать свои дела перед длинными новогодними выходными. Естественно, был на месте и руководитель холдинга «Визави» Валерий Веруот. Он находился на работе всегда. Сейчас мужчина не мог вспомнить и дня, когда бы он отсутствовал. Даже когда в ноябре весь офис скосил гриб, то единственным из руководства на месте был только он. «Шефа даже грипп не берет, потому что он не человек, а робот», — шутили тогда в офисе, хихикая за его спиной. «Нет, Валера не был железным человеком, просто работа была для него всем. Она лечила, она наполняла жизнь смыслом и помогала не утонуть в воспоминаниях. После той ужасной катастрофы, в которой погибла Лея, только работа спасла его и возвращала к жизни». Валерий так окунулся в нее, словно бы его усилия могли изменить те страшные события, словно бы он мог этим вернуть Лею. В своем рабочем запое мужчина даже не заметил, что прошло целых десять лет. В кабинет, постучав для приличия, вошла Наташа, его секретарь, правая рука и, по совместительству, двоюродная сестра, единственная родная душа, что осталась у него на этой планете. «Можно?» — спросила Наташа, но это была лишь формальность. Сестра очень тонко чувствовала, когда можно, а когда нет. «Конечно», — оторвался от бумаг Валерий. «Кстати, хотел напроситься к вам на Новый год», — сказал он непринужденно, но на самом деле Валера тренировал эту просьбу с разными интонациями целый день. Как сильный и независимый мужчина он очень не любил показывать слабость. А это была именно слабость. «Прости», — Перестав улыбаться, ответила Наташа. «Мы сегодня все вместе уезжаем к гошеным родителям под Калугу. Девчонки...» У сестры были две чудесные пятилетние близняшки. «Уже собрали чемоданы и ждут только моего возвращения, чтоб прыгнуть в машину и отчалить. А хочешь...» Вдруг оживилась она. «Поехали с нами. Все будут тебе очень рады». От жалостливого тона сестры стало только хуже. «Не переживай за меня». Через силу улыбнулся Валерий, старательно игнорируя тошнотворный привкус стыда. «Позвоню кому-нибудь из друзей». И это ложь усугубила ситуацию. Сестра прекрасно знала, что все друзья у Валеры и Леи были общие. И после смерти жены он прекратил с ними любое общение. За десять лет наверняка сменились телефоны, потерялись адреса, да и, возможно, желание с ним общаться. Наташа вышла на минуту из кабинета и, вернувшись, положила перед Валерой визитку. «Вот», — объявила она, — «ты на полном серьезе предлагаешь мне встретить Новый год с проституткой?» Немного истерично засмеялся Валера. «Я еще не настолько пропащий человек». «Это не бордель», — покачала головой Наташа. «Это агентство друзей. Не эскорт в его привычном понимании». «Здесь можно заказать себе друга или подругу на час, на день, на сутки. С другом можно выпить, поговорить, сходить в бар или на стадион посмотреть игру. Но самая фишка, что люди на сайте все настоящие. Не работники агентства, а простые смертные, кому нужен дополнительный заработок». «Боже, до чего мы дожили?» — хмыкнул Валера. «Смотри». Наташа подошла и открыла на его компьютере сайт. «Это настоящие врачи, учителя». Или вот экскаваторщик даже есть. Его сильные стороны умеют оригинально материться. Они так подрабатывают. Можно даже войти как участник. Ну вот, к примеру, давай с тобой заведем аккаунт, чтобы ты понял, что все по-честному. Почта, телефон, фото, давай по приколу твое. Профессия. Так, кто ты у нас будешь? Ну, я по первому образованию юрист. Принял правила игры Валерии, продолжая поражаться, куда катится этот мир. Точно. — воскликнула она радостно. — У тебя даже детективное агентство осталось. Я тебя еще спрашивала, будем закрывать, а ты ответил, что не стоит, вдруг пригодится. — Как в воду глядел! — похвалила его сестра. — Там ведь врать нельзя, все проверяется по реестрам всяким, сайтам и так далее. — Так серьезно все? — по-прежнему пытался отшутиться Валера, все еще чувствуя, как тошно внутри, от того, что показал Наташке слабость. «Окей, вот тут надо диплом прикрепить», — продолжила весело Наташа, видимо, понимая все чувства брата и деликатно стараясь не акцентировать на них внимание. Вот и все. Ее пальцы бегали по клавиатуре. Эту платформу создал друг Гоши, и она очень успешно работает. Кроме того, здесь же берут заказы на целые постановки. Это, конечно, дорого и не всем по карману, а вот друг вполне приемлемо. «Смотри, я отправляю, программа проверит твои данные, и опля, пришло подтверждение. Только надо ответить на несколько вопросов. Например, можешь ли ты встретиться в Новый год, и есть ли предпочтения по полу друга, или знаешь ли ты анекдоты, но это уже мелочи. Сейчас я удалю анкету. Все». Наташа нажала какие-то еще кнопки и посмотрела на Валеру с нежностью. «А ты, Валера, можешь позволить себе целую компанию». «Один будет травить анекдоты, другой — пить, а третий — драться». «Поэкспериментируй, не бойся». «Да, у тебя так сложилась жизнь, но ты сам в последнее время тоже очень поспособствовал этому. После трагедии с Леей ты загнал себя в один большой вакуум работы. Ты знаешь, когда мы с классом ходили в бассейн, я единственная боялась прыгать с жутких трех метров. Но однажды я подошла и сделала первый шаг». Именно тогда я поняла, что он и есть самое страшное. Попробуй измениться, познакомься с кем-нибудь. Прыгни. Наташ, не говори глупости. Где и с кем мне знакомиться? На работе? Где каждая симпатичная мордочка прогибается под тебя просто потому, что ты босс? Мне противно их наигранное жеманство. В глазах каждой я вижу одно слово — деньги. Мне почти сорок. Тридцать шесть, поправила его сестра. Какая разница? отмахнулся Валера. «Огромная!» — упорствовала она. «Главное, я понимаю, что без денег не являюсь мечтой двадцатилетней красотки, а папиком быть не хочу». Закончил он свою мысль, стараясь поставить точку в разговоре. «Знаешь», — сказала Наташка, глядя ему в глаза, «жизнь может измениться только в одном случае, если ты сделаешь шаг в сторону. Да, это страшно». Но только так Валера можно вернуть вкус жизни. Мне это не нужно. Он старался говорить как можно мягче. Не переживай за меня, я справлюсь. Возьму пару бутылок вина, напьюсь, послушаю президента и буду спать. А уже первого выйду с дежурной группой, и все. Новый год, новые дела, кофе по утрам, вечером новости под бокал к Янте. Все пойдет по кругу. Я уже был в этой жизни счастлив. Валера долго размышлял об этом по ночам. «Днем хорошо, днем есть работа, а вот ночью все мысли, что ты гнал от себя, уже выстроились и ждут своего часа». За такие ночи он успел прийти к выводу, что всем выпадает определенная норма счастья. «Просто представь некий сосуд». Зачем-то попытался он объяснить. «Но у каждого он наполнен по-разному, ни больше, ни меньше». Столько, сколько тебе отмерено судьбой, богом, кем угодно. И вот, когда последняя капля из этого графина выпита, то все, тряси его, не тряси, он пуст. Теперь ты должен до конца жизни хранить воспоминания о пережитом тобой счастье. «Как знаешь», — вздохнула сестра. «Но я считаю, что каждый сам решает, какова его норма. На чайную ложку, на столовую или на пятилитровую кастрюлю. И вообще...» «Для того, чтобы что-то иметь, ты должен это что-то себе разрешить. А ты запретил себе быть счастливым и поставил сургучную печать. Начни с малого, сорви сургуч, он там уже задубел за десять лет. Это будет непросто, но ты попробуй, прошу тебя. Я уверена, что Лея тебе сказала бы то же самое». Наташа поцеловала его в щеку и убежала к своей семье. «А Валерий...» Глядя в окно на заснеженную Москву, где люди как муравьи суетились, готовясь к главному празднику года, не мог выкинуть из головы жалостливый взгляд сестры. Он очень не любил, когда его кто-то жалел, считал это самым страшным унижением. Но в этом случае Наташку понимал. Ситуация в его жизни и впрямь зашла в тупик. Да, в удобный, возможно даже комфортный, но приторный, как кисель в институтской столовой, который так любила Лея, и ненавидел он. В окне он увидел свое отражение и подумал, что такого себя уже и не может представить рядом со своей женой. Не только Лея навсегда останется 26-летней девушкой, но и он, тот Валера, тоже навсегда останется молодым. На него же из окна смотрел мужчина, возраст которого начинает проступать на лице. Среднего роста, славянского типажа, русоволосый, Никаких особенных примет. Человек-невидимка. Такого очень трудно выделить в толпе и запомнить. Хорошая внешность для разведчика или опера». В тишине кабинета неожиданно пикнул компьютер. «Странно», — подумал Валера. «30 декабря, вечер. Кому я нужен? Работа у всех закончилась еще вчера». Но, подойдя к монитору, понял, что это пикает тот самый сайт, который и так рекламировала Наташка. На экране горела надпись. «Не получилось удалить аккаунт, попробуйте еще раз». Ярко-красная кнопка призывно мигала, предлагая нажать. Сначала Валера потянулся к экрану, но вдруг остановился. Бредовая мысль, подсаженная сестрой, засуетилась в голове, требуя все обдумать. Давно забытое чувство что-то сродни интересу заиграло внутри. Валера покружил у стола, потом подошел к бару, налил себе бокал вина... Совсем неинтеллигентно осушил его залпом, чего за ним не замечалось ранее, и, словно приняв решение, очень уверенно сел за стол. Но вместо кнопки «удалить» выбрал опцию «отправить анкету на проверку». Система была еще не готова к этому и спросила его, сможет ли он подработать с другом в Новый год. «Только в Новый год и могу», — пробормотал Валера и, поставив галочку, попытался вновь отправить анкету. Но та оказалась не до конца заполнена, потому что требовала ответа, сколько Валера хочет получить в качестве вознаграждения. К ответу была прикреплена шкала от «бесплатно» до «очень дорого». «Золотая середина», — рассудил он вслух. «Всегда надо придерживаться баланса». И выбрал нужный вариант. На этот раз анкета ушла, перестав вредничать и требовать чего-то еще. Валера усмехнулся. Он словно бы сейчас сделал то, о чем говорила Наташка. Прыгнул с вышки, и внутри затеплелось давно забытое ощущение драйва. «Ну, даже если это не принесет никаких результатов, я хотя бы попробовал». Вновь усмехнулся он и, выключив компьютер, впервые за 10 лет с улыбкой направился домой в серую холостяцкую квартиру, пусть и размером со школьный спортзал.